Глава 53. Посол. Восточное королевство от края до края было забито людьми, которых я ценил, уважал и считал своей семьей, моими людьми. И все же мне не терпелось собрать свои сумки и покинуть это треклятое место. В крови постоянно пульсировал огонь, потребность двигаться, говорить. Те несколько ночей, что мы провели, упиваясь до одури, были приятными. Этот праздник я превращу в воспоминания, за которое буду цепляться в скучные деньки. Но, как и всегда, огонь вернулся. Требовалось выполнить новые задачи, достичь новых целей, добиться новой защиты для людей, которых я любил больше всего. Я становился беспокойным, когда бездействовал. Но сейчас обычное воодушевление — Жажда нового приключения отсутствовали. Чертов бракин. Он не был моим королем, но что мне оставалось делать, кроме как принять его условия. Контракт, который он, уж не сомневаюсь, находил совершенно уморительным. Для меня же он был пыткой. У меня, как и у Валена, были свои причины презирать слабаков и предателей. Привязать меня к женщине, у которой духа не хватило даже для того, чтобы спасти своих друзей и юную принцессу, которая ей восхищалась. Это вам не шутки. Это тюремный срок, лишающий жизнь всяких красок. И все же, несмотря на все мое презрение, я пока не разобрался, почему не позволил мечу пасть ей на шею. Чутье. Живот скрутило. Что-то развязало мне язык, и я согласился на столетний приговор, вместо того, чтобы смотреть, как голова саги отделится от ее плеч. Я запихнул последнюю черную тунику в плотный полотняный дорожный мешок и провел ладонями вниз по лицу, сгоняя напряжение с черепа. Я немногих в этой жизни ненавидел, так что было весьма иронично, что меня привязали к женщине, на которую я даже смотреть не мог, не измышляя разные способы ее прикончить. Вот только теперь она знала, что не прикончу. Я сохранил ей жизнь. Не сомневаюсь, этот миг слабости... Она еще против меня использует. Я завязал концы мешка и стал придумывать способы мучить мою новую крепостную в течение следующего века. На моем лице даже появилась улыбка, которая наверняка очень походила на злобную ухмылку Кейза, какую он всегда нацеплял, составляя смертоносный план в этом своем черном сердце. В мою дверь постучали. Корабли готовы? Я подумал, что мы могли бы дойти до доков вместе. Вален сложил руки на груди и осклабился. Вот какой долгий путь мы проделали. Когда-то он был моим пленником. Когда-то он думал, что я обменяюсь с Элизой обетами, чтобы заполучить эту. Не сомневаюсь, мой король сотню раз хотел свернуть мне шею. Но я с легкостью могу сказать, что Вален Ферус стал мне самым верным другом. Но даже мой король не знал всего, что происходит в моей голове. По правде говоря, мне не приходила на ум ни одна живая душа, которая бы знала правду о моем прошлом. Кое-какие вещи я бы лучше оставил при себе. Некоторые секреты были слишком прогнившими и тёмными, чтобы ими делиться. «Сочту это за честь». Я забросил мешок на плечо и вышел следом за ним. «И говоря о чести, я имею в виду честь для вас, мой король». Вален засмеялся и пихнул меня в руку. Территория Черного дворца уже менялась. Пропали порабощенные Альверы. Теперь Месмер можно будет без страха показывать при свете дня. Контрабандисты Фалькины и Кривы станут управлять огромной торговой площадью. И в отличие от смены власти на Севере, когда Вален и Элиза заняли трон, Аристократы здесь, казалось, были вне себя от радости, что их предначертанная королева к ним вернулась. Суеверные ублюдки. Им всего-то и потребовалось, что увидеть, как Малин контролирует кольцо, не оставляя врагам и шанса. Народ Востока и не согласился бы ни на кого другого, кроме короля и королевы теней. На сердце потеплело, когда я в последний раз простился с Хагином и Херией. Приятно будет снова видеть твою сестру вместе с ее семьей, спустя такое долгое время, сказал я Валену. Он кивнул. Лайла без остановки строит планы со своим отцом и двумя малышами, которых они примут в семью, когда вернутся. А еще она уже требует, чтобы Маленький Кейс обязательно навестили ее и напугали дворянских детей. Лайла находит юных аристократов грубыми. Я рассмеялся. Маленькая принцесса была слишком добросердечна. «Мы покинули север с одним без безбилетником на борту, а назад везем целую кучу». «Верно». Валент перевел взгляд на Соло и Тора. Я улыбнулся, увидев, как солнечный принц и Торстен рассмеялись, когда большеглазый младенец Фейри загукал, глядя на подвеску с рунами, которые Тор покачивал возле его лица. Валент пихнул меня под ребра. «Алексий?» такое имя Сол и Тор выбрали для мальчика. Алексей, мне нравится. звучит почти как Ари. Вален усмехнулся. Да, почти. Он остановился пройдя половину причала. Ари Я хотел кое-что с тобой обсудить. Ну так обсуждай. Я всегда к услугам твоих причуд если только они не станут более утомительными или надоедливыми или я буду занят чем-то другим, тогда я собственно проигнорирую тебя безо всяких угрызений совести. Я надеялся, что ты вернешься на юг, чтобы приглядывать за гунором, пока идет подготовка к обетам. Не как посол? Ты всегда мой посол. Но с бракином на троне поддерживать мир с южным королевством будет гораздо проще, чем могло бы быть. Вален взглянул на Дракар, на котором плыла херия. Она тревожится, как и все мы позади много суматошных лет и я знаю, что нам всем будет спокойнее, если ты будешь рядом с Гуннором во время подготовки. Ты единственный, кто не связан со мной обетами или кровью, кому я так доверяю. Боги, боги, все боги! Каждое слово пронзало ту штуку у меня в груди. Я так долго был один, пока не появились Валена и Элизаферус. Да, я был окружен мятежниками но всегда был как-то от них отделен сам по себе. Осознание, что моё уважение и любовь к ним взаимны, на несколько вдохов лишили меня всякой способности говорить. В итоге я лишь кивнул и сказал «Сочту за честь». Вален хлопнул меня по плечу, но улыбка его была невеселой. «Есть что-то ещё?» Его темные глаза обратились к кораблю, на котором поплыву я. Мои внутренности опутала острым колючим терновником. Сага уже взошла на борт со связанными запястьями. Она стояла у форштевня, позволяя морскому бризу швырять ее темные волосы ей в лицо. Глаза ее были закрыты, и меня бесило, как сильно мне хотелось знать, о чем она думала. Я знаю, каково это быть в рабстве, Ари. Из всего, что Вален мог сказать, никакие слова не ранили бы меня так глубоко, как напоминание о том, что мои друзья страдали от многовековой пытки. Мне что, стоило позволить ей умереть? Вален протяжно вздохнул. Бывали дни, когда я жалел о том, что меня не казнили. Боги. Я запустил пальцы в волосы, в груди закипало раздражение. Не то чтобы я собирался проклясть эту женщину так, как прокляли тебя. А что ты будешь с ней делать? Я? Я не знаю. Заставлю сапоги мне полировать, приносить мне теплое молоко, когда не смогу уснуть. Может она будет расчесывать мне волосы? Ты пытаешься шутить. Ты всегда так делаешь, когда нервничаешь. Сказал Вален, понимающе улыбаясь. Я взял свои слова обратно. Я больше не любил своего короля как брата. Вален удерживал мой беспокойный взгляд. «Ты один из лучших мужчин, кого я знаю, Ари. О, ты оговорился. Ты верно хотел сказать, что я единственный лучший мужчина, кого ты знаешь? Я лишь говорю, что не хотел бы видеть, как горечь и твоя собственная ненависть превращают тебя в кого-то, кем ты не являешься. И что это должно означать? Я знаю, ты не всё нам рассказываешь». Может, какие-то раны, что нанесла тебе жизнь? Страхи? Я не знаю. Но знаю, что тебе эта женщина безразлична. Вален вновь взглянул на сагу. Я лишь прошу, чтобы мой друг не стал жестоким хозяином, облегчающим собственную боль, причиняя страдания другому. С главного корабля Халвара прогудел бараний рог. Напиши нам, когда доберешься до юга. Скажи, что ты цел. Скоро увидимся на обедах. Вален привлек меня к себе, обнимая. Я приеду к ребенку, сказал я севшим голосом. В смысле приеду посмотреть на своего нового принца или принцессу? Заботься о своей жене, а то ведь я могу ее украсть. Вален рассмеялся. Все желания и потребности этой женщины будут удовлетворены. Береги моего племянника и, может, мы назовем нашего ребенка Ари. «Правда? Нет». Вален подмигнул и оставил меня садиться на Дракар поменьше, направляющийся к Южным морям. Я взошел на борт, всячески избегая зоны возле Форштевня. Я командовал на этом корабле и отдавал приказы стражникам Бракина на маршруте, к которым мы должны были возвращаться. Фрей и Аксель всегда путешествовали со мной и так же, как и я, нашли на юге некоторое утешение. Мне нравилось, что рядом есть два знакомых лица. Фрей был со мной еще с тех пор, как мы познакомились, будучи молодыми мятежниками, таящимися в северных лачугах. Я считал нас друзьями, но ни Фрей, ни его брат никогда особо не просили меня рассказать о себе. Не то, что Элиза или Вален. Не то, что Малин с Кейзом. Это, наверное, обязательное для королей и королев качество — совать свой нос куда не надо. «Мы готовы, Ари», — сказал Фрей. Я кивнул ему, чтобы он поднимал парус и обхватил одной рукой Ахтерштевен с головой дракона, вдыхая резкий морской воздух. Еще одна война выиграна. Очередные враги отправлены в пекло. Ниала Грима казнил его же брат после того, как Вален поиграл в короля и согласился на это. Было что-то приятное в том, что Лука получил свою месть. Мне поведали, как пострадала его возлюбленная и что Ниал сделал, дабы разлучить их маленькую семью. Этот человек заслуживал того, чтобы каждую чешуйку его кожи медленно отдирали от тела. От жестокости Няла грима во рту остался кислый привкус. А коль скоро меня преследовали многочисленные воспоминания, с окончания битвы спал я очень мало». Я глубоко вдохнул через нос, пытаясь отыскать хоть какую-то беззаботную радость от того, что мы выжили, и впереди у нас лишь светлые дни. Но в венах бурлило беспокойство, словно клочок тьмы все равно оставался под поверхностью победы. Я буду издалека приглядывать за Гунором. Принц два года прожил кривом. Он был вполне способен перерезать кому-нибудь глотку. Но я приду на подмогу, если потребуется. А тем временем я планировал повнимательнее присмотреться к королеве Астрид. Она играла в жестокие игры, и я ей не доверял. А теперь, благодаря Бракину, мне приходилось думать еще и о том, что делать со своей новой крепостной, прикованной ко мне на необозримое будущее. Ее предательство, тот факт, что она встала на сторону Астрид, ножом вскрыл мою грудь, и избил сердце до состояния кровавого, полного горечи месива. Всё пекло. Я даже не знал, почему мне не все равно, разве что внутри меня таилось неосознанное желание понять сагу, узнать, почему она казалась бесстрастной и холодной, но глаза её полны усталости и тревоги за других. У меня имелись секреты, но я был уверен, что и у неё тоже. Однако была у моего беспокойства и другая причина. Стиснув челюсти, я порылся в кармане и достал мятый клочок пергамента, полученный от калисты. Слова преследовали меня с того самого дня на море. Большим пальцем я провел по наклонным буквам, перечитывая послание в сотый раз. «Ненависть обожжет любовью, когда лунный свет обнажит сокрытую правду. Следуй за вороном» и исцели разбитую корону и разбитое сердце. Я не знал, что все это значило. Я знал, что у ворона, преследующего меня все это время, была какая-то цель. Но какая, сказать я не мог. Я поднял глаза и застыл. В тот же миг взгляд саги с другого конца корабля встретился с моим. Она вложила в него свою ненависть а затем развернулась, встав лицом к морю. Я стискивал зубы, пока они не заболели, и засунул пергамент обратно в карман, поворачиваясь к этой женщине спиной. Когда бы я не увидел ее вновь, будет слишком рано. Ненависть обожжет любовью. Единственным человеком на этом корабле, кого я ненавидел, была сага. Я отогнал от себя мысль, что к этой женщине... Вообще, возможно, испытывать что-то, кроме презрения. Ненависть к ней никогда не перегорит в нечто, хоть сколько-нибудь похожее на любовь. Даже богам не под силу такие чудеса.